У Каланчи послышалась артиллерийская команда. Молодцы! Нет, за себя не боюсь. Я не один. Ядра не разберут, кому нести гибель, кому пощаду. Шлюпки быстро отчалили от берега. А вскоре и Галера с яхтой... Ретировались с такой поспешностью, что якорные тросы были попросту обрублены топорами. Потянул заревой ветерок. а Ожила темная морская зыбь. Белое утро шло навстречу белой июльской ночи. Государь сидел на палубе, сиротливо поджав колени. Его губы беззвучно шевелились. Он говорил с кем-то невидимым. Не успел я тебе дать полной свободы, Иоанн Антонович. Не успел. Прости, брат, прости. Не жильцы мы здесь. Понятно и странно поставил нас обоих судьба. Я был оторван от шведского престола, а ты от русского. Мы свиделись. Ты был императором 400 дней сколько мне уготовано. А? Молчишь. Яхта плыла. Государю грезилось, что у борта, чуть освещенная дремотным рассветом, его провожала чья-то тень. Стройный и бледный, с длинными волосами юноша несся над волнами. Господи, как ты, бедный, плакал, как молил не откладывать освобождение, словно чувствовал что-то в глушь леса. Зачем только я не послушал тебя? Зачем сам, как решил, не вывел на волю из душной тюрьмы? Гудович должен был сегодня за Иоанном ехать, а я полагал... Тотчас его помолвить и провозгласить. Вот сидит его, нареченная невеста. А он сам. Что-то с ним. Уж хоть бы ты, брат, вырвался. Ушел бы куда-нибудь с Гудовича. Только бы ушел.